Саломея: Выведите сюда пророка. Первый солдат: Мы не смеем, царевна. Саломея подходит к краю водоёма и смотрит вглубь его. Как там темно. Ужасно должно быть сидеть в такой тёмной дыре. На могилу похоже к солдатам. Вы не поняли меня? Выведите его сюда, я хочу его видеть. Второй солдат: Царевна, я прошу тебя, не требуй этого от нас. Саломея: Вы заставляете меня ждать. Первый солдат. Царевна, нашей жизни тебе принадлежат, но то, что ты хочешь, мы не можем сделать, и не к нам тебе нужно обращаться. Саломея смотрит на молодого сирийца. А? Паша родяды. О, что будет? Я уверен, что случится несчастье. Саломея подходит к молодому сирийцу. На работу. Ты это сделаешь для меня, ведь правда? Ты это сделаешь для меня. Я к тебе всегда была расположена. Неправда ли? Ты это сделаешь для меня? Я только посмотреть хочу на него, на этого странного пророка. О нём так много говорили. Я так часто слышала, как говорила о нём тетрарх. Мне кажется, он боится его. Тетрарх. Я уверена, что он боится его. А ты